Глава 92. Прошел слух, что нас выпускают. «Слыхали?» — кто-то воскликнул в общаге. «Нас выпускают!» Новость быстро дошла до всех. Большинство не поверили. Очередной лагерный слух. Слухи всегда распространяются со скоростью речи, насыщая весь лагерь примерно за час. За слухами всегда следует сомнение. Сколько сплетен оказались беспочвенными да практически все. Подчас новость была правдивой, но дальше нее дело не шло. А тут сразу же после завтрака объявили общий сбор, вернее, несколько. В лагере не было помещения, способного вместить всех одновременно, так что каждый блок собирался в своей столовой. Самых маленьких детей попросили оставить в общаге, чтобы места хватило всем взрослым. Разумеется, большие события так и происходят. Никаких предупреждений. Раз — и готово. Они нами играют. То сажают в клетки, то выпускают. Все решения принимаются на ходу. Так всегда было. Мы собрались. Явилась группа сотрудников администрации, несколько знакомых лиц, но незнакомых было больше, чем обычно. С виду швейцарцы. Похоже, сбор объявлен неспроста. Встречу назначили на 11:00 утра. Мы уже хорошо изучили швейцарские привычки. Соблюдение регламента и пунктуальность для них священны. Стоило большим электронным часам на стене сменить показания с 10 часов 59 минут 59 секунд на 11 часов 00 минут 00 секунд, как одна из наших смотрительниц подошла к микрофону и сказала: "Всем привет!" по-английски потом «Гутен Морген», потом «Сабах Аль Хайр». После чего снова перешла на английский, что показалось мне странным, ведь 70-80% людей в лагере говорили на арабском, и примерно треть из них не понимала английского. По крайней мере, мне так казалось. Слушая сообщение, я быстро об этом забыла. «Нас в самом деле выпускали». Присваивали всемирное гражданство, позволяющее жить где угодно. Нас предупредили, что во многих странах будут введены квоты на иммиграцию. Чтобы попасть в некоторые из них, придется ждать в списке. Но шанс был реальным. Все вместе взятые квоты всех стран составляли 200% от численности лиц, просидевших в лагере беженцев больше двух лет. Двухлетний срок служил порогом для присвоения гражданства мира. Гражданство присваивалось в личном порядке и не передавалось никому другому, выдавался паспорт мира. Семьи включались в списки целиком. Заявки на постоянное проживание будут координироваться всеми странами мира. Те, кто просидел в лагере дольше всех, получат право выбора первыми. Ближайших членов семьи можно взять с собой. Отправка начнется со следующего месяца, Сочетание всемирной гарантии работы и пособий на проезд и обустройство означало, что никто не будет обижен. Швейцария обязалась принять в два раза больше людей, чем содержалось во всех лагерях беженцев на ее территории. Жилье для освобожденных уже построено либо достраивается. Беженцы будут распределяться по стране равномерно. Каждый кантон возьмет на себя пропорциональную долю. Жилье представляет собой обычные жилые дома на несколько квартир, отвечающие строительным нормам и жилищному кодексу в Швейцарии. Работа будет предоставляться по мере надобности. Органы власти кантонов возьмут на себя роль работодателя последней надежды. Работы много. Объекты для кооперативных ресторанов уже выбраны и готовы к открытию. Если новоприбывшие этого пожелают. Кухня могла бы стать тем узлом, где новенькие будут встречаться друг с другом и с местными. Так и раньше было. Новое соглашение не означало открытых границ. У каждой страны будут свои паспорта и квоты на иммиграцию. Предполагалось, что большинство беженцев пожелает вернуться домой. Опросы показали, что многие при отсутствии риска предпочли бы вернуться на родину странам, пострадавшим от дестабилизации, вызвавшей наибольшие потоки беженцев, помогут как можно быстрее обрести стабильность. Разумеется, у людей возникла масса вопросов. Вопросы и ответы в основном звучали на арабском, выступающие, сменяя друг друга на сцене, отвечали в соответствии со своей компетенцией. Еще до окончания встречи я вышла из зала и, путаясь в мыслях, отправилась к северной границе лагеря. «Можно ехать», куда угодно? Что это значит? Какое место выбрать? Большинство сначала обсудит вопрос с семьями. Кто-то вернется домой. Я вижу притягательность этого варианта. Если опасность миновала, почему бы не вернуться? Но я в это не верила. Я вообще перестала во что-то верить. Какой-нибудь подвох обязательно есть, иначе они бы давным-давно это устроили. Однако, к чему такие мрачные мысли? Все течет, все изменяется. Я постаралась убедить себя в реальности перемен. Это не так просто сделать. Много ли я видела изменений? Каждый день в лагере похож на другой. Таких дней у меня набралось 3352 штуки. Чем не доказательство, что ничего не меняется? Но, разумеется, я была не права. Даже лагерный быт и тот не стоял на месте. Мы собирались в учебные группы, классы, спортклубы, группы по интересам. Находили новых друзей, учили детей. Люди рождались, умирали, женились, разводились. Жизнь продолжалась и здесь тоже. Неправильно думать, что ничего не меняется, и время остановилось. Однако перемены бывают разными. При виде гор за забором, подернутых дымкой под лучами полуденного солнца, разум кольнула мысль «А что, если твоя жизнь действительно бесповоротно изменится? По-настоящему? Новые люди, чужое окружение, новая жизнь в новом городе. После таких огромных перемен что останется от меня прежней?» Я, конечно, не забыла поэму, в которой говорится, что человек не способен убежать от самого себя. Все места одинаковы, потому как изменить себя можешь только ты сам. Что правда, то правда. На ум пришло представление из области психотерапии. Люди боятся перемен, потому что не ждут от них никаких улучшений. Думая так, человек сам меняет свой характер и перестает быть собой. Перемены, как синоним смерти. Смерть старых привычек, и не более того, убедила я себя. Не забывай поэму «Ты не можешь не быть собой». Притащишь себя с собой в любую точку планеты, как далеко бы не убежала. От себя не убежишь, даже если очень хочется. Если все, чего ты боишься, это потерять собственное «я», то можешь не волноваться. Нет, по-настоящему я боялась, что останусь такой же несчастной даже после изменения обстановки. А это уже реальный страх. Я всю жизнь боялась, так что не привыкать. Буду ли я скучать по лагерю, прекрасным горам, прекрасным лицам? Нет, не буду. Это я себе твердо пообещала, и, похоже, обещание сдержу. Может, это и есть моя форма счастья.